И в ответ Панину поклонилась Екатерина с иронией. Хороший же узелок завязала покойница Елизавета. Однако не из я, сам ведаешь, и мыслю наперед такое Первое есть и наиглавнейшее — воссоединить с Великой Русью народы украинский и белорусский. Турцию, дабы не алкало более крови славянской, усмирить войною